Глава вторая. Прошло несколько тоскливых, мучительных недель. Иногда на работе или дома за столом Кальмар вдруг чувствовал, как его прошибает холодный пот, как напрягаются нервы, как внезапно перехватывает дыхание. В эти минуты любой направленный на него взгляд казался ему невыносимым. Мало помалу ему удалось себя убедить, что деньги перешли в его собственность, что получил он их на законном основании, и было бы несправедливо, чудовищно глупо не воспользоваться ими. Ну почему бы не купить себе какую-нибудь вещь, о которой он мечтал годами? Или не сделать подарка жене и детям? А иногда он даже начинал волноваться: не исчезли ли деньги из чемоданчика? Ключ от автомата, который он менял каждые 5 дней, перенося чемоданчик с вокзала на вокзал, лежал у него в кармане, и он вечно опасался, как бы Доменико не спросил, от чего этот ключ. Поскольку по истечении установленного срока служитель должен открыть автомат и отнести содержимое в камеру хранения, значит у него есть дубликат ключа. Разве не мог какой-нибудь служащий Стечався с Юстином в своём отсеке и видевший, как он оперивает гнездо, поинтересоваться едва ли. Не может этого быть. Но после того, что произошло в Казани, Кальмар готов был поверить самому нелепому предположению. Он не мечтал о богатстве, ему и в голову не приходило что-нибудь изменить в своей жизни, оставить службу у месье Буделена снять другую квартиру, отправиться бездельничать на лазурный берег или купить дом в деревне. Если бы он и отказался от привычного распорядка жизни, вырвался из привычной обстановки, то почувствовал бы себя выбитым из колеи. Ему хотелось только одного — удовлетворить самые скромные свои желания, самые скромные, с детства питаемые мечты. Например, купить себе... Такой перочиный ножик, какой он видел когда-то еще школьникам в лавочке у папаши Каша, оружейника из Жиена. Или время от времени делать небольшие подарки жене и детям. По воскресеньям, если семейство Кальмара не ехало в Пуасси, они отправлялись на прогулку, посмотреть на витрины, и, затерявшись в толпе, бродили по Елисейским полям, авеню Матиньон или улице Фобур-Сент-Он-Ре. «Смотри, папа!» Так это безделушка в несколько франков. Тем не менее, мать тащит девочку дальше. На что она тебе, если покупать всё, что тебе захочется? А разве у самой Доминики не загорались глаза о привиде какой-нибудь сумочки или шёлкового платка в витрине Гермеса или в другом магазине? Как раз такие мелочи доставили бы им самое большое удовольствие. И он с наслаждением бы покупал их, без долгих споров, без мучительных колебаний, предшествовавших каждой покупке. Войти в магазин, выбрать, что тебе хочется, не спрашивая о цене. Все чаще он вспоминал грабителей из Бостона и в конце концов стал ими восхищаться, считая, что их несправедливо посадили за решетку по меньшей мере на пятнадцать лет тогда как они не притронулись ни к одному банкноту, не доставили себе ни малейшего удовольствия и никогда уже не смогут этого сделать. А тот бедняга, их сообщник, который не удержался и, потеряв голову, предал их за неделю до истечения срока давности. Уж очень влик был соблазн почувствовать себя богатым человеком. Но в октябре... И у Жустена не хватило выдержки. Он отправился во второй или в третий раз на вокзал Сен-Лазар, прошел со своим чемоданчиком в туалет и, запершись, открыл его как бы для того, чтобы удостовериться, не положил ли кто вместо его богатства старые газеты. Деньги были целы. Вынув бумажку в пятьдесят фунтов, Жустен попытался придумать для этого оправдание, такое оправдание необходимо было ему для себя самого. Американские купюры были подлинные, он это проверил. Во всяком случае, та, что он разменял в банке на итальянском бульваре, а английские. Он отправился в другой банк. Кассир проделав ту же операцию, вручил ему, не глядя, французские деньги. Растерявшись, кальмар не знал, куда их девать. Не знал, что с ними делать. Наконец он зашёл в один из баров на улице Марбеф, куда раньше и ногой не ступал. Он севшись на высокий табурет, осушил в одиночестве полбутылки лучшего шампанского. Однако никакого удовольствия это ему не доставило. У него остались ещё деньги даже после того, как он положил сто франковый билет в шапку слепого. Кто-то удивится нище, когда обнаружит такой дар. Нет, надо найти какой-то выход. Это становилось жизненно необходимым. Кальмар осознавал, что нервы у него сдают, страх охватывает его всё чаще, и люди начинают приглядываться к нему. Несколько дней он подумывал, не сделать ли вид, будто он выиграл в национальной лотерее. Взвесил все за и против, пытаясь предусмотреть все препятствия, все опасности. И вот в начале ноября он решил наконец, что нашёл выход. Он подождал около 2 недель. И вот однажды вечером, в понедельник, он вернулся домой, нагруженный пакетами, с сделанным сияющим лицом, несмотря на терзавший его страх. "Что с тобой, же Стэн? Уж не решил ли ты, что сегодня Рождество? Терпение, дети мои. Что это, папа? Сначала подарок для Биба?" «Автомобиль, которым можно управлять как угодно с помощью ручки, соединенной с машиной тонким проводом». «Неужели это мне, папа?» Доминика недоверчиво и встревоженно смотрела на него. «А мне что, папа?» «Для Жозе портфель, какой она просила уже два года. С первого класса находился одним и тем же, не знавшим из носа портфелем, который от времени стал серым и жестким. Для Доминики он выбрал брошку» которой она как-то любовалась в витрине магазина на Елисейских полях. — Ты не находишь, что она очень подошла бы к моему голубому костюму? — заметила она тогда. А себе же Стэн купил вожделенный пирочный нож, шестью лезвиями, отверткой штопором и настоящей пилой. Ручка у ножа была из оленьего рога, точно такая, какой он восхищался в детстве на витрине оружейника. Вот вам, дети мои, скажите спасибо лошадкам. Лошаткам? переспросила Доминика, не смея радоваться. Очень просто. Один наш клиент сказал мне в субботу утром, что у него есть точные сведения о фаворитах на скачках. Его взять там не то же Кени, не то тренер, точно не знаю. Он спросил, согласен ли я рискнуть пятью франками. Я дал ему деньги, чтобы он поставил за меня. Я ведь ничего не понимаю в скачках. Даже не знал, на каких лошадей он собирался ставить. Представляешь, мое удивление, когда сегодня днем приносит он мне более 600 франков и заявляет, что мы выиграли. А поставив мы на тех же лошадей с указанием порядка прихода их к финишу, мы могли бы выиграть более 12 тысяч. Доминика немного смягчилась, но была по-прежнему задумчива. Я слышал, что те, кто играет впервые, почти всегда выигрывают. Жозе уже набивала свой новый портфель учебниками и тетрадями, а Биб пыхтел, стараясь запустить свой автомобиль. Папа, машина идёт всё время назад. Сейчас покажу, как надо. Это заняло несколько минут. Надеюсь, Жостен ты не пристрастишься к скачкам. Видишь ли, я ещё в детстве столько о них наслышалась. Он знал историю, ставшей семейной легендой Лаво. Дедушка Доминики был владельцем первоклассного ресторана на улице Птишан, в котором бывали известные журналисты, писатели, высший свет. В течение долгих лет ресторан считался модным, и многие финансисты в жакетах и сюртурах в цилиндрах по пути с биржи най подром заходили туда позавтракать. Сначала он играл от случая к случаю, ставил гроши, да и то лишь когда ему подсказывали, на кого ставить. Потом захотел видеть как бегут лошадки, и стал почти каждый день уходить из ресторана, оставляя все хозяйство на шеф-повара. Кажется, сначала дедушка крупно выигрывал. Шла даже речь о том, чтобы переоборудовать ресторан. На чем он, правда, только бы пострадал. Увы, до этого не дошло. Деньги улетучились. Три года спустя мой дед был уже только метродотелем в своем бывшем ресторане, который перешел теперь к одному из служащих. А мой отец, получив он, как положено, ресторан по наследству, не был бы вынужден в 14 лет поступать в Веллер Рассильным. Жюстен, принаджённый улыбнувшись, попытался сострить: тогда бы он не познакомился с твоей матерью, и вот тёща работала гардеробщицей в том же заведении. Мой дед, продолжал Доминика, кончил жизнь в нищете. Каждую неделю обходил своих детей, чтобы выключить у них немного денег. Он и умер на бегах, в Сен-Клу, как говорят, от разрыва сердца. Но я почти уверена, что от недоедания. Кальмару приходилось действовать ловко и осторожно. Надо будет выбрать в следующий раз то, что особенно прельщало Доминику. Он попытался восстановить в памяти отдельные фразы, которые случайно роняют женщину в разговоре. Вспоминал витриины, перед которыми жена особенно любила останавливаться. Жустен выждал две недели. Придя домой в понедельник, он ничего не сказал, но постарался придать лицу веселые выражения. «Ты снова играл, Жустен?» «Цсссссс!» – таинственно пробормотал он, косясь на детей. И позднее, уже в постели, пояснил. «Зря я в прошлый раз рассказал про них, как мне достались эти деньги. Хотя я не считаю этот способ заработка аморальным, но лучше, чтобы они не слышали о деньгах, добытых с такой легкостью. Ты опять выиграл? Немного. Сколько? Достаточно для того, чтобы доставить тебе завтра приятный сюрприз. Так мало помалу он выдумывал себе порог, создавал порог алиби, как он это называл. Кажется, я предпочла бы обходиться без сюрпризов. Послушай, Доменико. Неужели ты читаешь нормально, муписьти деньги? которые сами идут тебе в руки. Деньги, которые никому не принадлежат, деньги вполне законные. Я тебе не раз говорила, что я думаю о скачках. А разве ты никогда не покупаешь билеты на национальной лотерее? Он нашёл подходящий аргумент. Почти еженедельно, отправляясь за покупками, Доминика приобретала лотерейный билет и смотрела потом по телевизору таблицу выигрышей, держа этот билет в руках. Я ничего не выиграла. — А как же? А тысяча старых франков четыре года назад. После того, как за несколько лет накупила билетов больше, чем на тысячу. Если бы ты выиграла сто миллионов, такое бывает только во сне. Однако каждую неделю кто-нибудь выигрывает такую сумму по национальной лотерее, не говоря уже о других лотереях. Но до поездки в Венецию он и сам рассуждал так же, как Доминика». На этот раз он подарил ей машину для мытья посуды. От радости у неё на глазах выступили слёзы. Я знал, что ты это хотела. Ведь не секрет, что каждый вечер из-за мытья посуды ты опаздываешь на восьмичасовую телевизионную передачу. Отныне мы будем смотреть её вместе. Они укладывали детей в постель не задолго до 8 часов. Это было на обязанности Жестена. И проводили большую часть вечера у телевизора. Как мило, что ты подумал об этом. Но ты не будешь больше играть, дай слово. Сколько ты поставил? Как всегда, пять франков. А на прошлой неделе ты не играл? Проиграл пять франков. Тем не менее, за три недели у меня получилось тысяча триста франков чистой прибыли. Твои коллеги знают об этом? Мой клиент не хочет, чтобы я об этом рассказывал если узнают другие и появится конкуренция. Кто он такой? Я тебе о нём никогда не говорил. Некий Лефер. Так же какую-то секунду он придумал имя человеку, который в виво рассказах мало-помалу обретал жизнь. Чем он занимается? Закупает товары для спортивной секции большого парижского универмага. Крупное предприятие. Если какой-нибудь товар хорошо расходится, значит, ему предрешен сбыт во всей Франции. Почему же он имеет дело с тобой, а не с Шаланом? Ведь ты, кажется, занимаешься только закупками за границей. Опять пришлось импровизировать. Да еще рискует допустить промах, произнести фразу или слово, которые нельзя произносить, которые могут повлечь за собой другие вопросы, а на них, быть может, не удастся ответить так, чтобы все выглядело. — Правдоподобно. Первый раз, когда Лефер пришел к нам на авеню Дании, он искал новинки для английского универмага, на которые он тоже работает. Естественно, что его направили ко мне. Тогда он стал ко мне обращаться и дальше. — Конечно, Шалан, от этого не в восторге. Ты восстановил его против себя? — Совсем нет. Все образовалось. Но время от времени я его привожу. — Лефера или Шалана? — Конечно, Лефера если ты будешь всё время меня перебивать, я никогда не кончу. Итак, я сказал, что время от времени я привожу леферов в кабинет Чалана. Более внушительный, чем мой. Но ну, этот напыщенный дурак счастлив, что может похвастать своим баром, предложить перейти их. Он ведёт себя с лефером так, будто это его клиент, а я только случайный посредник, который освобождает его от некоторых забот. Да, получалось уж очень сложно. И кальмар понимал, что дальше будет еще сложнее, что он должен быть всегда на чеку и поступать, особенно говорить, с крайней осторожностью. Настроение у него опять испортилось. Первые покупки порадовали его. Ему даже казалось, что он разорвал некий заколдованный круг, в котором долгое время был заключен. Конечно, он мог иметь теперь небольшие карманные деньги, в которых никому не надо было отчитываться. Если бы пришлось объяснить, почему от него попахивает алкоголем, а теперь кальмар пил апперитив регулярно, утром и вечером, его услугам был Лефер. Поскольку он не мог посещать кафе, которое находилось рядом с его работой, из-за опасения быть замеченным сослуживцами, как не мог оставлять машину на Елисейских полях, Келмар наметил для себя маршруты, чтобы можно было ненадолго оставить машину на одной из малолюдных улиц. Он заходил в бар, заказывал аперитив, мгновенно выпивал его и нередко делал хозяину или гарсону знак повторить. Это преисполняло его лихорадочным возбуждением, ощущением опасности, возможности катастрофы. Как во время преподавания в лицее Когда начинаю урок, он искал глазами Мимуна и спрашивал себя, какая стычка ему предстоит. Он менял бары почти ежедневно, боясь, как бы его лицо не примелькалось в каком-нибудь заведении, как бы его не сочли завсегдатаем. В один субботний вечер он демонстративно открыл газету на той странице, где печатались сведения о скачках, и когда комментатор по телевидению заговорила о шансах на следующий день, Альмар вытащил из кармана карандаш и стал записывать на полях. Что ты делаешь, Жюстен? Он готовил почву на будущее. Ведь не мог же Лефевр являться каждую неделю на Авеню Даниги. С другой стороны, Жюстен был с ним не настолько близок, чтобы получать о него сведения по телефону. Ему совсем не нужны были крупные суммы. Он только испытывал необходимость в карманных деньгах в доровых деньках, как он их мысленно называл. Это помогало ему даже при общении с коллегами. Так, например, когда Шалан начинал важничать, как собака на выставке. Кальмар с полным основанием говорил себе: "Можешь пыжиться сколько угодно, старина. Я знаю, что ты главный директор, что твой кабинет шикарнее моего, что ты имеешь право под любым предлогом отлучаться с работы" что ты купил себе шикарную квартиру в новом районе, близ Сен-Клу, где в распоряжении жильцов имеются бассейн и четыре теннисные площадки. Ты зарабатываешь вдвое больше меня, и твой сын поступил в прошлом году в политехнический институт. Однако, несмотря на все это, ты еле-еле сводишь концы с концами. Уверен, что у тебя есть долги, и что ты не слишком-то аккуратно платишь своему знаменитому портному. А вот я богат. Я могу выйти из конторы, купить гаванские сигары, сделать одну затяжку и раздавить сигару каблуком. Денег у меня куры не клюют. Так много, что я не знаю, куда их деть. И главная моя забота как их истратить. Я богат, понимаешь? Богат. Не будь же ты несоверным. Он бы добавил: "Лопнуть можно от такого богатства". Доминика, вздохнув, прошептала. «Ты больше не встречался с Лефером? Он уже сделал все заказы и теперь появится не раньше, чем через несколько недель. И тем не менее ты собираешься играть на скачках? Завтра утром поставлю пять франков. Ты ставишь на лошадей, которых называли по телевидению, как возможных победителей? Нет. Я просматриваю газеты и делаю пометки. А завтра утром буду действовать по наитию». — Значит, мы не поедем в Пуасси? — Ты не находишь, что это начинает надоедать? — Летом я ничего не имею против. В хорошую погоду дети могут поиграть на воздухе. Но в ноябре сидеть всем вместе за столом и ждать, не заглянет ли какой-нибудь посетитель. — Ты меня тревожишь же, Стэн. Не знаю, что с тобой происходит. Но с тех пор, как мы вернулись из Италии, тебя словно подменили. Вначале я думала, уж не болен ли ты, не пытаешься ли от меня это скрыть. — Бьюсь об заклад, что ты звонила доктору Бассону. — Да. — То он спросил меня, какой у тебя аппетит, хорошо ли спишь и тому подобное. Потом сказал, что если так будет продолжаться, он зайдет и осмотрит тебя. — Ты уверен, что здоров? — Конечно. Никогда в жизни так хорошо себя не чувствовал. Кальмар решил прибегнуть к одной нехитрой уловке. Стал покупать хлоросиловое драже, от которого быстро исчезает запах алкоголя. Только приносить драже домой было довольно опасно, так как Доминика, когда чистила его одежду, частенько выворачивала карманы. Сначала, по наивности, кальмар покупал ежедневно по пакетику драже в разных аптеках, а остатки к концу дня выбрасывал. Затем ему в голову пришло простое решение. В последнее время он стал так усложнять самые простые вещи. Ведь пакет с драже можно держать в ящике письменного стола. Если кто-нибудь обратит на это внимание... Он скажет, что принимает дрожжи от изжоги. Я только прошу тебя, Жостен, впредь не говорить о лошадях при детях. Разумеется. Кстати, завтра утром я отнесу свою ставку в одно из ближайших кафе под предлогом какого-нибудь дела. Жозе будет очень огорчена. Но не могу же я ее взять с собой. Ты бы мог не играть. А не кажется тебе, дорогая, что мне и так не слишком много развлечений? Неужели ты предпочла бы, чтобы твой муж... Был за женщинами, или каждый вечер ходил в кафе играть с друзьями в бридж или на бильярде, день-деньской её работы. А затем самое большое для меня удовольствие проводить время с тобой и детьми. Тебе не кажется, что можно простить мне такую маленькую слабость? Я просто не понимаю, чего? Почему ты вдруг пристрастился играть на скачках? Потому что выигрываю, а когда проиграешь, я потеряю только 5 франков в неделю. Стоимость двух пачек сигарет, которые я курю. Пожалуй, ты прав. Я знаю. Просто я думала, что ты сильнее. Он добился своего. Теперь его считали слабым. Он обсидел на краю стола без пиджака, в рубашке с засученными рукавами сигареты прилипшей к нижней губе. Перед началом работы он, как художник, сразу же снимал пиджак, и оставался летом в тенниске, зимой в шерстяной рубашке с накладными карманами. Ты начинаешь меня серьёзно беспокоить, Тарина Жестан. Конечно, ты можешь сказать, что я вмешиваюсь не в своё дело, но в моём дружеском отношении к вам обоим, кому И к Доминике, и к тебе. Она еще ничего не знает. Тут кальмар не на шутку испугался. Что ты хочешь сказать? Послушай, идиот, ведь твоя жена не наивнее меня. А я уже давно догадался. Кто она? Жустен все еще ничего не понимал. Могу даже сказать тебе, когда это началось. Я должен был бы сразу сообразить. Но это на тебя так не похоже, что... Всё передумал, а до этого не додумался. Ты ведь, наверное, познакомился с ней, когда твоя жена и дети были в Венеции, а ты жил один в Париже. Или же, что вполне возможно, вы встретились в поезде. Ну, ну что, угадал? Ты с ней познакомился в поезде. Тот-то -то ты был таким странным, когда вернулся. Филмор молчал, пытаясь сообразить, взвесить все за и против. Признаешься? Мне не в чём признаваться, однако и не отрицаешь, что я могу тебе сказать. Если бы ты стал советоваться со мной, я сказал бы, что это слишком заметно. Смотри сам. Раньше ты никогда первым не уходил с работы, а наоборот, задерживался дольше других. Теперь же ты убегаешь даже не простившись с товарищами и зачастую по тем или иным предлогам уходишь раньше времени. То же происходит и во время обеда. Раньше ты болтал со мной на улице, спрашивал: "Приехал я на машине или пришёл пешком?" Что ты сказал? Ничего, я слушаю. Затем ты так часто стал меня дёргать, пристрастился к опереть его. Брось, не отрицай. От тебя несёт алкоголем. Такого неспровимого пьяничка, как я не проведёшь. Я сразу узнаю человека, пропустившего две-три рюмки. Я никогда не пью трёх рёмок. Ладно. Ну, допустим, что на тебя так действует Две. А потом ты сосёшь хлорофилловые дрожжи, чтобы скрыть от жены. Ты рылся в моих ящиках? <с> в этом не было нужды. Я просто видел, как ты совал их в рот и почувствовал запах. Наконец, твой клетчатый пиджак. Жостен невольно заглябался. Этот пиджак из настоящего шотландского твида был самым дорогим подарком, который он себе позволил. Кальмар мечтал о таком долгие годы, с самой юности. Когда он был преподавателем лицея, ему приходилось одеваться скромно. Да и здесь Кальмар, как и большинство его коллег, исключая Боба, считал необходимым носить костюмы серых или синих тонов. Когда он явился домой в этом пиджаке, Доминика воскликнула. «Неужели ты пойдешь в нем на службу?» «А почему бы и нет? В таком костюме не принимают клиентов». — А я их и не принимаю. — Алифер? А другие, о которых ты мне говорил? — Это не мои клиенты. Они приходят ко мне за советом. Им и в голову не придет, что я должен быть одет как кассир в банке или администратор отеля. — Кстати, коль ты уже заговорил о Алифере, он всегда носит пиджаки из твида. Ткань с виду грубая. Была на самом деле очень мягкой. Такие пиджаки с темно-серыми брюками — Но эти американские киноактёры, когда изображают настоящего мужчину, которого вокруг пальца не обведёшь, человека храброго и независимого, спокойного и уверенного в себе. Он ну, скорее, в ней кто она? Одна из наших девушек? Маглен кальмар покачал головой. Ольга. Нет. Она работает здесь. Нет, не приставай ко мне. Постой, постой. Уж не бедняжка ли Валерий, который сразу вскакивает с места, когда ты вызываешь тинаграфистку? Нет, это не мадмозель Денав. Ну, я в этом не так уж уверен. Во всяком случае, Стрина советует тебе поразмыслить. Доминика тебя обожает. Она славная женщина и очень доверяет тебе. Если в один прекрасный день она узнает, что у тебя есть связь с Умасети. Боб читает ему нотацию. Защищая интересы Доминики, которая, прежде чем стать мадам Кальмар, была его любовницей. Не бойся. Я достаточно взрослый и умею себя вести. Как раз такой, как ты, и может влипнуть. Вот я другое дело. У меня уже есть навыки. Женщины знают заранее, что со мной ничего серьезного не выйдет. Несколько недель и все, и бесполезно вешаться мне на шею ты же парень сентиментальный если попадётся баба которая вцепится в тебя я не поручусь за дальнейшее на тебе не придётся за меня ручаться поступай как знаешь моё дело предупредить с этими словами боб вышел из кабинета а кальмар даже потёр руки от удовольствия так его позабавила эта история дома у него было алиби с качки Ломан был хорошим семьянином, внезапно охваченным страстью к игре, без которой он теперь не мог обойтись. На работе же, Боб, а скоро и все остальные будут считать его женатым человеком, отцом семейства, который стыдливо скрывает свою связь. Так да пусть следят. И та и другая сторона все его странности и перемены в настроении будут относить за счёт одного из этих пороков. Без особого желания, лишь стремясь выдержать намеренную линию поведения, Жестен отправлялся каждый день за Трибюн де Лозан в один из четырех-пяти киосков, где, как он знал, продавали эту газету. Каково же было его удивление, когда однажды он прочитал на пятой странице «Арестованный по обвинению в убийстве маникюрши». Наши читатели, вероятно, помнят, что 20 августа текущего года Молодая женщина, уроженка Цюриха, проживавшая в нашем городе, была найдена задушенной в своей квартире на улице Биньон. По видимому, преступление было совершено накануне. Сегодня нам стало известно, что 3 дня назад спецназа полиции задержала одного выходца из Голландии для допроса по этому делу. Согласно последним данным, следователь Лопалю потребовал, чтобы его содержали в одиночной камере. А как раз кальмар стал приходить в себя. Начал спокойно наслаждаться своими деньгами. Что это за выходец из Голландии? И то, что он голландец, не свидетельствует для его принадлежности к международной гангстерской корпорации. Человек, ехавший с ним в поезде, говорил с восточноевропейским акцентом и возвращался в то злополучное утро откуда-то из Белграда или Триеста. Орлета Штауп... Если верить августовскому номеру Трибюн, работала маникюрши в отеле, где останавливались иностранцы. А я француз. Хотелось ему добавить шутки ради. А теперь, дамы и господа, передаем спортивные новости. На велосипедных гонках дальше кальмар не слушал. Он думал о голландце. О том, скажет ли он о чемоданчике и его содержимом. Если да... Все ведь и через несколько месяцев может быть обнаружено, что мужчина в кремовом костюме с чемоданчиком в руке приезжал в такси на улицу Бенньон, затем поспешно вернулся на вокзал и выпил залпом две порции виски. И в будущие воскресенье, первое воскресенье декабря в Мэзон Лафит состоится последнее бега этого сезона. Мы и поделимся своими предположениями, как обычно, в субботу. Но уже сегодня можно сказать, что кобыла Майская красавица, которая пришла второй в состязаниях, в... он ясно расслышал. Последний бега в этом сезоне. Это значит, что теперь в течение более или менее долгого времени он не сможет ничего выигрывать. Тоже скверно. Так как он уже привык со своим положением игрока. В субботы вечерами во время передачи фильмов или спектакля он осердно делал пометки на странице газеты, где сообщалось о конных состязаниях, а в воскресенье утром уходил из дому один почти всегда пешком. "К какому агентству ты получаешь свои выигрыши?" спросила Доминика. "Я меняю агентство каждое воскресенье. Вот почему иногда я еду в машине, а иногда иду пешком. Если бы я ходил в одно и то же место, Другие заметили бы, как мне везёт и начали бы ставить на тех же лошадей. Кроме того, лучше, чтобы о выигрыше никто не знал. Это ещё дойдёт до налогового инспектора. Ты думаешь, что о выигрышах нужно заявлять? Не знаю. Попробую осторожно разузнать об этом. Ещё один промах. Ведь до меня это было настолько щепетильно, что могло заставить его заявить о выигранных суммах, если это положено по закону. Поскольку ставки были последними в сезоне, нужно сделать вид, что он сорвал большой куш, обеспечить себе на дальнейшее. В воскресенье, когда кальмар вернулся домой, они отправились в Паси, где не были уже несколько недель. Днём, когда он как обычно дремал, в комнату вошла Доминика. Послушай, Джустен, ты не можешь мне сказать, на каких лошадей ты ставил? Он с усилием улыбнулся. Ни за что, дорогая. Нельзя задавать такой вопрос играющим на скачках. Мне кажется, что если бы я на него ответил, счастье отвернулось бы от меня. Во всяком случае, мне бы так казалось. Я отныне не смог бы выбирать лошадей, полагаясь только на свою интуицию. Ты ставил на майскую красавицу? Да. Это одна из фаворитов. — И на Жерминаль? — Кто тебе сказал про Жерминаль? — Мне казалось, что ты никогда не читаешь в газете раздел «Скачек». А я и не читаю, но об этом только что сказали по радио. Ты ставил на нее? — Может быть. — И на дьяволицу. — Быстрее отвечай. — Я тебе повторяю, может быть. Если ты ставил на этих лошадей и в этом порядке, ты выиграл бешеные деньги. Две тысячи семьсот с чем-то франков за один франк. Ну, что удивительно. Посмотри быстрее. Ни к чему я на них ставил. Всё-таки парашу тебе жестен, посмотри. Она была ещё в большем возбуждении, чем он. К счастью, у него в карманах всегда были билеты. А его жена не способна была разобраться в дырочках, которыми обозначали ставку. Ну вот, мальски красавец, дива Лице, Жерминаль, Лустой, Гаргамель. А ты причислил 5. Потом ты поставил дьяволицу на второе место. Ошибся. Клянусь, что я играл именно в таком порядке. А то, что я поставил на пятерых, ничего не меняет. Сколько же ты поставил? Десять франков. А я думал, что ты ставишь не больше пяти за раз. А сегодня поставил десять. Иначе говоря, ты выиграл больше двадцати тысяч франков. Совершенно верно. Послушай, дорогая, как только я получу деньги, знаешь, что ты сделаешь? Я так рада, и в то же время совесть не даёт мне покоя. Как бы мне хотелось, чтобы эти деньги достались нам другим путём. Я не могу не думать о дедушке. Меня удивляет, что ты так спокоен. Может быть, потому что я не настоящий игрок и не рискую плохо кончить. Итак, завтра или послезавтра ты пойдёшь и купишь себе хорошую шубу. Ты с ума сошел. Я же не говорю из норки. И он добавил с наигранным смешком. И не из шиншиллы. Я не знаю, что тебе нравится. Как-то ты говорила о леопарде. Это не для зимы. Кроме того, леопард очень броский. Это хорошо для женщины, у которой три или четыре шуба. Тогда какую же? Сказать тебе, какой я мечтаю. Такая шуба даже высшего качества стоит не очень дорого. Из дикой кошки. Они снова в моде. Они очень легкие и скромные. Еще ты себе купишь костюм за 339 франков на авенюограмм. А остальное, остальные деньги, вернее, часть из них. Ведь нужно подумать и о будущем. Мы и стратим на ремонт квартиры. Давно уже пора привезти квартиру в порядок. Впервые с тех пор, как они стали проводить воскресные дни в Пуасси, она... Краснее, как девушка, закрыла дверь на задвижку и легла рядом с мужем. Ты не будешь больше играть. Обещаешь.